Ты пойдешь со мной и покажешь мне дом, в котором живет Лигия. Хилон быстро вскочил, но едва он встал на ноги, как побледнел еще сильнее. «Господин, я очень голоден», — простонал он слабеющим голосом. «Я пойду, господин, я пойду, но у меня нету сил. Прикажи дать мне хотя бы остатки из миски твоей собаки, и я пойду». Вениций приказал накормить его, — дать ему золотую монету и плащ. Но ослабевший от розок и от голода Хилон даже поевший, не мог идти, хотя волосы у него становились дыбом от страха, что Веницей истолкует его бессилие как сопротивление и прикажет продолжить экзекуцию. «Вот сейчас немного разогреюсь вином», — повторял он, стуча зубами, — «и смогу идти хоть до Великой Греции». Наконец он набрался сил, и они вышли из дому. Дорога была дальняя. Как большинство христиан, Лин жил за Тибром, невдалеке от дома Мириам. Наконец Хилон указал Веницию, стоящий особняком небольшой домик с оградой, сплошь покрытой зеленью плюща. — Здесь, господин, — сказал он. — Хорошо, — сказал Вениций. — Теперь ступай прочь. Но сперва выслушай, что я скажу. «Забудь, что ты мне служил. Забудь, где живут Мириам, Петр и Главк. Забудь также об этом доме и обо всех христианах. Будешь каждый месяц приходить в мой дом, и Демос, вольноотпущенник мой, будет тебе давать по две золотых монет. Но ежели ты впредь будешь шпионить за христианами... Я прикажу тебя засечь насмерть или отдам на расправу префекту города. — Я забуду все, — сказал Хилон с низким поклоном. Но когда Вениций скрылся за поворотом улочки, Хилон протянул ему вслед обе руки и, потрясая кулаками, воскликнул. — Клянусь Атой и фуриями! Не забуду! И тут силы покинули его. Ата в греческой мифологии — олицетворение яростного иступления, помрачения ума. Глава 33. Вениций направился прямо к дому, где жила Мириам. У ворот он увидел Назария. Юноша смутился, но Вениций приветливо с ним поздоровался и попросил провести к матери. В доме, кроме мирям, он застал Петра, Главка, Криспа и еще Павла из старса, недавно возвратившегося из Фрегел. При виде молодого трибуна на лицах у всех выразилось удивление. Фрегел и город город Лации, 90 километров к Юго-Востоку от Рима. «Приветствую вас во имя Христа, которого вы чтите», — сказал он. «Да будет имя его славно веки. Я видел вашу добродетель и испытал вашу доброту, а потому прихожу к вам как друг». «И мы приветствуем тебя как друга», — отвечал Петр. «Садись и раздели с нами трапезу нашу, как гость наш». «Я сяду и разделю с вами трапезу». Но сперва выслушайте меня, ты, Петр, и ты, Павел и Старса, чтобы вы убедились в моей искренности. Я знаю, где находится Лигия. Я только что был у дома Лина. Он ведь отсюда недалеко. Я имею право взять Лигию. Оно дано мне императором. В городе у меня в доме около 500 рабов и я мог бы окружить ее убежище и захватить ее, однако я этого не сделал и не сделаю. За это да пребудет на тебе благословение Господа, и да очистится сердце твое, — молвил Петр. Благодарю тебя, но выслушайте меня до конца. Я этого не сделал, хотя живу в мучениях и в тоске. Прежде, когда я не знал вас... Я бы непременно захватил ее и удержал насильно. Но ваши добродетели, ваше учение, хоть я его не признаю, что-то изменили в моей душе.